Глава 10. Что видели и делали мальчики в Амстердаме? «Все здесь!» — ликующе крикнул Питер, когда на следующий день вся компания рано утром собралась на канале, снаряжённая для путешествия на коньках. «Посмотрим! Якоб назначил меня капитаном. Значит, я обязан сделать перекличку. Карлс Хуммель, ты здесь?» Я. Яка Потт. Я. Бенджамин Добс. Я. Ламберт ван Моунен. Я. Вот это здорово. Мне не обойтись без тебя. Ты один говоришь по-английски. Людвиг ван Хольп. Я. Востен Вальбертс Пеннинг. Ответа нет. Ага, постреленка не пустили. Ну, ребята, сейчас ровно восемь часов. Погода великолепная. А лед на Ай твердый, как скала. Через полчаса мы будем в Амстердаме. Раз, два, три, пошли! Действительно, не прошло и получаса, как они перебрались через прочную каменную плотину и очутились в самом сердце огромного города. Окруженный стеной, он стоял на 95 островах, соединенных почти двумя сотнями мостов. Хотя Бен со времени своего приезда в Голландию уже был здесь два раза, он и сейчас видел многое такое, что его изумляло. Но его товарищи голландцы, жившие тут поблизости всю жизнь, считали, что Амстердам — самый обыкновенный город, и в нем нет ничего особенного. Бену же здесь интересовало все: Высокие дома с раздвоенными трубами, и островерхими фасадами. Склады товаров, расположенные высоко под крышами купеческих домов, с длинными, вытянутыми, словно руки, стрелами подъемных кранов, которые поднимают и опускают товары перед самыми окнами квартир. Величественные общественные здания, построенные на деревянных сваях, которые были глубоко забиты в болотистую почву. Узкие улицы, каналы, пересекающие город во всех направлениях, мосты, шлюзы, разнообразные костюмы горожан и, самое удивительное, прилепившиеся к церквам лавки и жилые дома с необычайно длинными трубами, высоко поднимающимися вдоль священных стен этих зданий. Если Бен смотрел вверх, он видел высокие дома, которые казалось наклонялись вперед и пронзали небо своими блестящими крышами. Если он смотрел вниз, перед глазами у него была диковинная улица без мощенных переходов на перекрестках и без поднятых над ее уровнем тротуаров. Булыжная мостовая непосредственно переходила в кирпичные дорожки для пешеходов. Если глаза его останавливались на полпути, Он видел маленькие сложные конструкции зеркальца, голландцы называют их шпионами, прикрепленные снаружи почти к каждому окну и устроенные так, что люди в доме могут следить за всем происходящим на улице и рассмотреть всякого, кто постучит в дверь, сами оставаясь невидимыми. Время от времени мимо него проезжала двуколка, нагруженная деревянными изделиями, Проходил осел под вьюком из двух больших корзин, наполненных фаянсовой или стеклянной посудой. По голым булыжникам проезжали сани, полозе которых непрерывно смазывались маслом, капающим с масляной тряпки, а потому легко скользили по мостовой. А за ними следовала пышная, неуклюжая семейная карета, запряженная тёмно-гнедыми фламандскими лошадьми с белоснежными хвостами. Город облёгся в праздничный наряд. Все магазины были разукрашены в честь святого Николааса. Не раз приходилось капитану Питеру отрывать свою команду от соблазнительных витрин, где были выставлены все игрушки, какие только можно вообразить. Нидерланды славятся этой отраслью промышленности. Всевозможные вещи копируются здесь в миниатюре на радость малышам, Замысловатые механические игрушки, которые голландский ребенок равнодушно швыряет куда попало, вызвали бы целый переполох в нашем американском бюро патентов на изобретение. Бен не мог удержаться от смеха при виде игрушечных рыбачьих лодок. тяжелые и приземистые, они так походили на те диковинные суда, которые он видел близ Роттердама. А крошечные трек хейты всего в 1-2 фута длиной но полностью оборудованные, прямо-таки не давали ему покоя. Очень уж хотелось сейчас же купить такое судёнышко в подарок братишке, оставшемуся в Англии. Но лишних денег у него не было, так как путешественники, из свойственной голландцам осторожности, решили взять с собой ровно столько денег, сколько требовалось на расходы каждому из мальчиков, и вручили общий кошелек Питеру, Поэтому Бен решил перенести всю свою энергию на осмотр достопримечательностей и как можно реже думать о своем маленьком братце Робби. Он ненадолго зашел в морское училище и позавидовал учащимся в нем юношам. В их распоряжении имелся полностью оснащенный брик, а их койки-гамаки покачивались над сундуками и ларями. Потом заглянул в еврейский квартал. где живут богатые гранильщики алмазов и убогие продавцы платья. И также Наскор осмотрел все четыре главные улицы Амстердама — Принсенграхт, Кайзенграхт, Хейренграхт и Сингель. Эти улицы изгибаются полукругом, и первые три достигают более двух миль длины. Посредине каждой из них течет канал, а по обеим его сторонам тянется превосходная мостовая, окаймленная величественными зданиями. Ряды обнаженных вязов по берегам канала отбрасывали на лед сетку теней. И всюду здесь было так ослепительно чисто, что Бен сказал Ламберту, «Этот город — какая-то окаменелая чистота». К счастью, погода была такая холодная, что помешала ежедневной обильной поливке улиц и мытью окон. А не то наши юные экскурсанты не раз промокли бы до костей. Голландские хозяйки, одержимы страстью к мытью, подметанию, протиранию и занести грязь в их безукоризненно чистые дома, значит совершить чуть ли не преступление. Повсюду глубокое презрение ждет тех, кто, переступая порог, поленится натереть до блеска подметки своей обуви. А в иных местах посетители, входя в дом, обязаны снимать свои тяжелые башмаки. Сэр Уильям Темпл в своих воспоминаниях, что произошло в христианском мире с 1672 года по 1679, рассказывает о некоем важном судье, который зашел навестить одну амстердамскую жительницу. Дюжая молодая голландка открыла ему дверь и единым духом выпалила, что хозяйка дома. но что башмаки гостя не очень чисты. Не добавив ни слова больше, она обхватила изумленного гостя обеими руками, взвалила его себе на спину, пронесла через две комнаты, посадила на нижнюю ступеньку лестницы и, схватив туфли, стоявшие поблизости, надела их ему на ноги. И только после этого она сказала, что хозяйка сидит наверху, и гость может подняться к ней. Катаясь вместе с друзьями по людным каналам города, Бен смотрел на сонных горожан, которые лениво покуривали свои трубки с таким видом, словно сбей у них с головы шляпу, они и глазом не моргнут. И ему трудно было поверить, что голландцы когда-то поднимали восстание, не раз происходившие в стране. Трудно поверить, что теперешние амстердамцы Потомки тех храбрых, самоотверженных героев, о которых он читал в истории Голландии. Легко скользя по льду с товарищами, Бен рассказал Ван Моунену о погребальном бунте, вспыхнувшем здесь, в Амстердаме, в 1696 году, когда женщины и дети вместе с мужчинами вышли на улицы. Шуточные похоронные процессии ходили по всему городу, Люди решили показать бургомистру, что они не подчинятся новым правилам погребения умерших. Под конец они совершенно вышли из повиновения и грозили чуть ли не разнести весь город, так что бургомистр поспешил отменить постановление, оскорбившее народ. «Вот, на этом углу», — сказал Якоб, указывая на какие-то крупные строения. Пятнадцать лет назад огромные склады зерна провалились в трясину. Это были прочные здания, построенные на хороших сваях. Но в них ссыпали слишком много зерна. Больше семидесяти тысяч центнеров. И они рухнули. Якобы трудно было рассказать такую длинную историю, и он остановился передохнуть. «А ты-то почем знаешь, что туда ссыпали семьдесят тысяч центнеров зерна?» — резко спросил Карл. — В то время ты еще из пеленок не вышел. — Мне отец говорил, а он хорошо знает, как все было, — ответил Якоб. Отдышавшись, он продолжал. — Бен любит живопись. Давайте покажем ему какие-нибудь картины. — Хорошо, — согласился капитан. — Будь у нас время, Бенджамин, — сказал Ламберт ван Моунен по-английски. — Я повел бы тебя в Статхюэс, дом городского управления. «Вот там сваи так сваи. Здание построено на 14 тысячах сваи. И они забиты в землю на глубину 70 футов. Но что я хочу тебе показать, так это большую картину, на которой изображено, как Ван Спейк взрывает свой корабль. Замечательная картина». «Ван кто?» — переспросил Бен. «Ван Спейк. Неужели не помнишь? Битва с бельгийцами была в самом разгаре. И когда он понял, что они его одолеют и захватят в плен корабль, он взорвал и его, и себя вместе с ним, чтобы не сдаться врагу. А разве не Ван Тромп взорвал корабль? Вовсе нет. Но Ван Тромп тоже был храбрецом. Ему поставили памятник в Дельфтхавне, там, где пилигримы сели на корабль, чтобы отправиться в Америку. Так, а что совершил Ван Тромп? Ведь он был знаменитым голландским адмиралом, да? Да, он участвовал в тридцати с лишним морских сражениях. Он победил испанский флот и английский, а потом привязал швабру к верхушке мачты, объявляя этим, что он вымел англичан, очистил от них море. Голландцы умеют побеждать, братец ты мой. «Замолчи!» — вскричал Бен. «Привязал он швабру или нет?» А все-таки англичане победили его в конце концов. Теперь я все вспомнил. Его убили где-то на нидерландском побережье в битве, которую выиграл британский флот. Обидно, а?» — лукаво добавил он. «Хм, куда это мы попали?» — воскликнул Ламберт, чтобы переменить разговор. «Слушай, все нас опередили, все, кроме Якоба. «Ой, да чего он толстый? Мы полпути не пройдем, как он раскиснет». Бену, конечно, было приятно бежать на коньках рядом с Ламбертом, который, хоть и был чистокровным голландцем, но воспитывался неподалеку от Лондона и по-английски говорил так же свободно, как и по-голландски. И все же Бен не огорчился, когда капитан Ван Хольп крикнул. «Коньки долой! Вот и музей!» Музей был открыт, и в тот день вход в него был бесплатный. Путешественники вошли, шаркая ногами, по обыкновению всех мальчишек, которые, кажется, никогда не упускают этой возможности. Так им нравится слышать шорох своих подошв, скользящих по натертому полу. Музей в Амстердаме — это просто картинная галерея, в которой можно увидеть лучшие произведения голландских мастеров и, кроме того, около 200 папок с редкими гравюрами. Бен тотчас же заметил, что некоторые картины здесь висят на щитах, прикрепленных к стене шарнирами. Их можно поворачивать, как оконные ставни, и рассматривать при наиболее благоприятном освещении. Это приспособление очень помогло мальчикам, когда они любовались вечерней школой, маленькой жанровой картиной Герарда Доу, так как оно позволило им оценить ее блестящую технику, Казалось, что картина освещена тем светом, что проникает в изображенные на ней окна. Питер отметил также красоты другой картины Доу «Отшельник» и рассказал мальчикам несколько интересных анекдотов об этом художнике, родившемся в Лейдене в 1613 году. «Целых три дня писать ручку швабры!» — Удивленно воскликнул Карл, отзываясь на слова капитана, который рассказывал о том, как необычайно медленно писал Доу. «Да, брат, три дня!» И, говорят, он потратил целых пять дней, отделывая руку на одном женском портрете. Видишь, как удивительно ирки, и до мелочей выписаны все детали этой картины. Каждый день после работы он тщательно закрывал свои неоконченные произведения, а краски и кисти прятал в непроницаемые для воздуха ящики. Судя по всем рассказам, Сама его мастерская была закупорена, как шляпная картонка. Художник всегда входил в нее на цыпочки. И, кроме того, прежде чем начать работу, сидел неподвижно, пока не оседала легкая пыль, поднявшаяся, когда он вошел. Я где-то читал, что его картины кажутся еще лучше, если рассматривать их в увеличительное стекло. Он так напрягал глаза, обрабатывая мелкие детали. что уже в 30 лет был вынужден носить очки. В сорок он видел совсем плохо и едва мог писать. Ему нигде не удавалось найти такие очки, которые помогли бы ему видеть яснее. Наконец, одна бедная старая немка предложила ему попробовать ее очки. Они пришлись ему как раз по глазам и помогли писать так же хорошо, как раньше. «Хм!» — негодующе воскликнул Людвиг. Вот это мне нравится. А как же эта старушка обходилась без очков, спрашивается? Ну, рассмеялся Питер, возможно, у нее были другие. Во всяком случае, она уговорила художника взять ее очки. Он был так благодарен, что изобразил на картине эти очки вместе с футляром и подарил ей. А старушка отдала эту картину бургомистру, за что получила пожизненную пенсию и до конца своих дней прожила безбедно. «Ребята!» — громким шепотом позвал Ламберт. Пойдемте посмотрим «Медвежью облаву».» Это была прекрасная картина работы Пауля Поттера, голландского художника XVII века, писавшего замечательные произведения еще до того, как ему исполнилось 16 лет. Мальчиков она привела в восхищение, так как им понравился ее сюжет. Они равнодушно прошли мимо выдающихся произведений Рембрандта и Вандерхельста, но восторгались одной плохой картиной «Вандервенни», изображающей морской бой между голландцами и англичанами. Потом они, совершенно очарованные, стояли перед портретом двух маленьких мальчуганов, один из которых хлебал суп, а другой ел яйцо. По мнению наших путешественников, главное достоинство этой картины заключалось в том, что мальчишка, который ел яйцо, вымазал себе рожицу желтком к величайшему удовольствию зрителей. Следующей картиной удостоившейся их внимания было прекрасное изображение праздника святого Николаса. «Смотри, ван Моунин», — сказал Бен Ламберту, «да чего хорошо написано лицо этого малыша!» Он как будто знает, что заслужил трёпку, но надеется, что святой Николас еще не вывел его на свежую воду. Вот такие картины мне нравятся. Они как будто рассказывают целую историю. «Идемте, ребята!» — крикнул капитан. «Уже десять часов, пора в путь!» Они поспешили на канал. «Коньки на ноги! Готовы? Раз, два...» «Эй, где же пот?» И правда, где же был пот? В десяти ярдах от них... Во льду только что была прорублена квадратная прорубь. Питер заметил ее и, не говоря ни слова, быстро покатил к ней. Остальные, конечно, последовали за ним. Питер заглянул в прорубь. И все заглянули в нее. потом в тревоге уставились друг на друга. «Пот!» — крикнул Питер, снова заглядывая в прорубь. Полная тишина. Черная вода застыла неподвижно. Ее поверхность уже затягивалась ледяной пленкой. Ван Моунен вернулся к Бену с таинственным видом. «Кажется, у него когда-то был припадок?» «О, Господи, был!» — ответил перепуганный Бен. «Ну, значит, с ним, очевидно, снова случился припадок в музее». Мальчики сразу догадались, что нужно сделать, и вмиг сняли коньки. У Питера хватило присутствия духа, Зачерпнуть своей шапкой воды из проруби. И все помчались в музей. Они действительно нашли бедного якоба в припадке. Но это был припадок сонливости. Мальчик лежал в укромном уголке галереи и храпел, как утомленный солдат. Громкий хохот, вызванный этим открытием, привлек сердитого сторожа. Что тут происходит? крикнул он. Прекратите бесчинство! Эй, ты! «Пивной бочонок, проснись!» И он весьма бесцеремонно растолкал Якоба. Как только Питер понял, что здоровью Якоба не угрожает опасность, он поспешил на улицу, вылить воду из своей бедной шапки. Пока он расстилал в ней носовой платок, чтобы уже обледеневшая подкладка не прикасалась к его голове, остальные мальчики спустились по лестнице, таща за собой ошалевшего с и возмущенного Якоба. Снова был отдан приказ отправляться в путь. Якоб, наконец, совсем проснулся. Лед здесь был немного шероховатый и с трещинами, но мальчики не унывали. «По каналу побежим или по реке?» — спросил Питер. «Разумеется, по реке», — отозвался Карл. «Вот хорошо-то будет!» «Говорят, лед на ней отличный всю дорогу!» только по реке гораздо дальше». Якопот тотчас же заинтересовался этими словами. «А я стою за канал!» — крикнул он. «Ну что ж, побежим по каналу!» — решил капитан. «Если только все согласны!» «Согласны!» — крикнули мальчики довольно разочарованными голосами. И капитан Питер помчался вперед, бросив. «Отлично! За мной!» Через час будем в Харлеме.